Решение проблем организации на основе лидерства. Решение о том, чтобы вдохновить других на обретение голоса, приводит нас в самую сердцевину, как показано на рисунке 17 в буклете приложения, четырех хронических проблем организации, которые возникают в результате действия модели контроля индустриальной эпохи. Каждый, кто смог обрести свой голос, обладает силой, позволяющей переписать для своей организации порочную программу индустриальной эпохи, начальник, правила, производительность, контроль. Для этого в качестве противоядия от четырёх хронических проблем организации необходимо взять на себя исполнение четырёх ролей. Как показано на рисунке 18 в буклете приложений, они воплощают в себе позитивные проявления тела, сердца, разума и духа, тогда как хронические проблемы — Это негативные проявления, вызванные пренебрежением этими составляющими человеческой природы. Как же решить четыре хронические проблемы с практической точки зрения? В случае низкого доверия необходимо направить усилия на создание образца для подражания с точки зрения добросовестности, чтобы заслужить доверие. Для формирования общего видения или системы ценностей в случае их отсутствия необходимо сфокусироваться на роли штурмана. Для решения проблемы рассогласованности необходим настройщик структур, систем и процессов, чтобы поощрять и настраивать людей и культуру организации в соответствии с ее видением и ценностями. В случае без инициативности необходим вдохновитель, чтобы мобилизовать ресурсы отдельных людей и рабочих групп на уровне проекта или должностных функций. Эти роли я называю четырьмя ролями лидера. При этом лидерство рассматривается не как должность, а как проактивное намерение утвердить в окружающих нас людях их достоинство и потенциал и объединить их во взаимодополняющую команду. Это делается с целью повышения влияния и роли организации, а также выполнения важных дел, в которых мы принимаем участие. Помните, что во взаимодополняющей команде сильные стороны, голоса отдельных людей, начинают приносить пользу а слабости перестают причинять вред, поскольку компенсируются сильными сторонами других. Четыре роли, как показано на рисунке 19 в буклете приложений, отражают четыре личные качества лидера – видение, дисциплину, страсть и совесть, приобретающие на уровне организации больший масштаб. Образец «Совесть» подает хороший пример, штурман «Видение» определяет курс, настройщик «Дисциплина» Создает системы, позволяющие следовать курсу. Вдохновитель, страсть, направляет способности на результаты, а не на методы, а также предоставляет людям свободу действий, оказывая помощь по мере необходимости. Люди, занимающие официальные руководящие должности в организации, могут отнестись к этим четырем ролям как к требующему напряжения, хотя и естественному способу осуществления своих руководящих функций но если рассматривать их только как роли высших руководящих сотрудников, доминирующий образ мышления созависимости, базирующийся на установке «начальник сам обдумывает все важные вопросы и принимает решения», может быть увековечен. Эти четыре роли предназначены для всех, независимо от должности. Это путь к повышению вашего влияния и влияния вашей рабочей группы и организации. Я и мои коллеги из компании «Фрэнклин Кови» Преподаем модель четырех ролей лидера с 1995 года. Однако и другие специалисты в области лидерства самостоятельно сформировали модели, базирующиеся на тех же самых принципах. Например, в книге «Лидерство, основанное на результатах», глубоко и точно передающий суд лидерства, Дэйв Уллерих из Мичиганского университета, Джек Зенгер и Норм Смолвуд представляют модель, разработанную в результате многолетних исследований, наблюдений и консультационной работы. Она состоит из четырех блоков и практически идентична модели четырех ролей лидера. Основное отличие в используемых терминах, но их значение по сути тоже. Еще одно подтверждение нашей модели лидерства можно найти в недавно опубликованном исследовании, проводившемся на протяжении пяти лет, Нитином нуря, Уильямом Джойсом и Брюсом Робертсеном. О нем они пишут в статье «Что действительно помогает», опубликованный Гарвард Бизнес Review в июле 2003 года. В рамках так называемого «Вечно зеленого проекта» эти авторы изучили более 200 прочно укоренившихся методов управления, применяемых в 160 компаниях в течение 10 лет и более. В результате исследования были выявлены методы управления, которые позволяют добиваться по-настоящему превосходных результатов. В работе сделан очень интересный вывод – все, без исключения компании, занимающие лидирующие позиции в своей отрасли, преуспели в применении четырех основных методов управления – стратегии, исполнения, культуры и структуры. Стратегия – это разработка и следование четко сформулированной целенаправленной стратегии. Исполнение – разработка планов и обеспечение их безупречного осуществления. Культура – представляет собой разработку и поддержание культуры ориентированной на результаты: структура построение и поддержание прочной, гибкой, плоской организации. По результатам вечнозеленого проекта был сделан вывод и о том, что эти компании применяли два из четырех второстепенных методов, к которым относятся привлечение талантов, инновации, лидерства, а также слияние и поглощение. Но задумаемся о первых четырех основных методах управления. Разве эти методы, позволившие компаниям значительно опередить своих конкурентов, не представляют собой, по сути, просто иной способ описания четырех ролей лидера? Взгляните на рисунок 20 в буклете приложения. Слова, конечно, другие, но принципы те же.